«А нам-то на кой черт туда тащиться?» — сказал Андрей немому. Тот был согласен. Андрей поискал, где присесть, и присел на прохладные белые ступени. Автомат он снял и положил рядом. Немой уже сидел на корточках у стены, закрыв глаза и охватив колени длинными мощными руками. Было тихо, только бубнили наверху неразборчивые голоса. Надоело. — подумал Андрей с раздражением. — Мертвые кварталы надоели. Раскаленные это безмолвие, загадки эти. Людей бы найти, пожить бы с ними, пораспросить их. И чтобы угостили чем-нибудь, все равно чем, только бы не овсянкой этой обрыдлой и холодного вина. Много, сколько хочешь, или пиво. В животе у него заурчало... И он испуганно напрягся, прислушиваясь. Нет, ничего. Сегодня чуть фу ни разу еще не бегала на том спасибо. И пятка вроде бы зажила. Наверху что-то повалилось с тяжелым рассыпчатым грохотом. Изя разборчиво проорал. — Ну, куда вы лезете, ей-богу? Раздался смех, и голоса забубнили снова. — Копайтесь, копайтесь, — подумал Андрей. Только на вас и надежда, только от вас и можно ждать хоть какого-нибудь толку. И останется от всей этой бездарной затеи мой отчет до двадцать четыре ящика с бумагами. Он вытянул ноги и сам вытянулся на ступеньках, опираясь на локти. Немой вдруг чихнул. Звонко откликнулось эхо. Андрей откинул голову и стал глядеть в далекий сводчатый потолок. «Хорошо строили. Красиво. Лучше, чем у нас. И вообще жили, как видно, не худо. И все равно сгинули. Очень это все Фрицу не понравится. Он бы, конечно, потенциального противника предпочел». А то что такое получается? Жили-жили, строили-строили, прославляли какого-то своего Гегера любимого и простого, а в результате, пожалуйста, пустота, как и не было никого. Одни кости, да и тех что-то маловато для такого поселения. Вот так-то, господин президент, человек предполагает, а господь ряд какую-нибудь напустит и... Конец всему. Он тоже чихнул и потянул носом. Прохладно здесь как-то. А Кихаду хорошо бы под суд отдать, когда вернемся. Мысли его легко свернули в привычное русло. Как загнать Кехаду в угол, чтобы он и пикнуть не смел, чтобы вся документация была как на ладони, и чтобы Гейгеру все сразу стало ясно? Он отмахнулся от этих мыслей, они были ни к месту и ни ко времени. Сейчас надо было думать только о завтрашнем дне. Да и о сегодняшнем не мешало бы, например. Куда все-таки девалась статуя? Пришел кто-то рогатый, стегозавр какой-то, взял ее под мышку и уволок. Зачем? И потом в ней, между прочим, тон пятьдесят весу. Такая зверюга захочет, трактор под мышкой внесет. Уходить отсюда нам надо, вот что. Если б не полковник, сегодня ж ноги бы нашей здесь не было. Он стал думать о полковнике и вдруг поймал себя на том, что прислушивается. Какой-то отдаленный неясный звук появился. Не голоса, голоса наверху бубнили по-прежнему, нет. Там на улице за высокими, приотворенными дверями подъезда.